спускавшихся были в руках пистолеты и сабли на боку. Но как прежде проучили мы индийцев своими смрадными горшками, так теперь отплатили они нам на соответствующий лад. Они напустили такого дыма из входа в пещеру, что Вильям и трое шедших за ним людей рады были выбежать не только оттуда, но и из самого дерева, для того чтобы только не передохнуть. В самом деле они почти задохлись. Никогда так хорошо не оборонялась крепость, и так основательно не бывали отбиты атаки. Мы теперь хотели уже бросить это дело, и в частности я позвал Вильяма и сказал ему, что попросту смешно, что мы здесь тратим время на пустое занятие, что я даже не понимаю, что мы здесь делаем, что явно спрятанные там негодяи хитры до последней степени» что, понятно, всякий взбесится от того, что его так надувает несколько голых дикарей, но все же смысла не имеет продолжать возиться далее. Да и вообще я не представляю себе, чтобы мы что-нибудь выиграли, если даже и победим их. И потому я считаю, что пора бросить это». Вильям признал, что все мною сказанное справедливо, и что дальнейшие попытки могут вознаградить только наше любопытство. И хотя, как сказал он, ему очень хочется довести дело до конца, он все же настаивать не будет. Потому мы решили бросить это дело и уходить, что и выполнили. Как бы то ни было, перед тем, как мы ушли, Вильям сказал, что должен рассчитаться с ними за свои труды, а именно сжечь дерево и завалить вход в пещеру. А покуда он занимался этим, Пушкарь сказал ему, что и ему тоже хочется посчитаться с негодяями. Его счеты состояли в том, что он заложит пороховой подкоп и посмотрит, что из этого выйдет. С этими словами он принес из корабельных запасов два барреля пороху и поместил их в глубине пещеры. Плотно закупоривши ее, он оставил лишь маленький проход или запал, затем поджег порох и стал в отдалении, чтобы поглядеть, в каком направлении пойдет взрыв. И тут внезапно увидал он, что пороховой удар вырвался между какими-то кустами по той стороне упомянутого мной холмика, и вырвался оттуда с грохотом, точно из пушечного жерла. Мы немедленно побежали туда и увидели, что натворил порох. Прежде всего, там мы увидели второй выход пещеры. Взрыв так разрушил и расширил его, так навалилась рыхлая земля, что ничего нельзя было разобрать. Но мы разглядели все же, что осталось от гарнизона индийцев, наделавших нам столько хлопот. У некоторых не было рук, у некоторых ног, у некоторых головы, некоторые лежали полузарытые в щебне порохового подкопа, то есть в завалившейся рыхлой земле. Коротко говоря, мы причинили им основательные разрушения, и мы могли бы с полным основанием считать, что ни один из бывших внутри внутрииндийцев не мог спастись, разве что был выброшен из пещеры, как ядро из пушки. Теперь мы полностью свели счеты с индийцами. Но, в сущности говоря, мы на этом деле потеряли – так как у нас двое было убито, один почти калека и еще пятеро ранено. Мы истратили два барреля пороха и одиннадцать дней, и все для того только, чтобы узнать, что такое индийский подкоп или как держать гарнизон в выдолбленном дереве. С этим опытом, приобретенным столь дорогой ценой, двинулись мы прочь, набравши пресной воды, но не найдя свежих съестных припасов. Затем мы стали соображать, что нам делать для того, чтобы вернуться на Мадагаскар. Мы находились почти что на широте мыса Доброй Надежды, но предстоял нам еще столь долгий переход, что без попутного ветра или земли по пути неизвестно, можно ли было его предпринять. Однако Вильям оказался последним нашим прибежищем в этом деле, и говорил он очень ясно. «Друг», — говорил он мне, — С какой радости тебе идти на голодную смерть ради одного удовольствия похвастать, что ты был там, где не бывал никто прежде? Ближе к родине достаточно мест, которыми можно точно так же похвастать и достичь которых можно с меньшим трудом. Не понимаю, зачем тебе идти дальше на юг, раз уж ты находишься западнее Явы и Суматры. А тут ты можешь повернуться к северу на Цейлон и Кромандельское побережье и к Мадрасу, где можно достать пресной воды и свежих съестных припасов. А к этим местам мы вполне вероятно можем добраться с теми запасами, которые у нас уже есть. Совет этот был здравый и пренебрегать им нельзя было. Так мы и взяли курс на запад, держась между 31 и 35 градусами широты. В продолжении 10 дней стояла превосходная погода и дул попутный ветер. К этому времени, по нашим расчетам, мы совершенно отошли от островов и могли уже повернуть на север. Если при этом мы не попали бы на Цейлон, то во всяком случае вышли бы в большой и глубокий Бенгальский залив. Но мы сильно ошиблись в своих расчетах, ибо пройдя прямо к северу, приблизительно на 15 или 16 градусов, мы снова увидали на Штирбарте землю, на расстоянии трех лиг. Поэтому мы стали на якорь в полулиге от этой земли и выслали лодки посмотреть, что это за местность. Местность оказалась прекрасная. Пресную воду можно было достать без труда, но ни скота, ни обитателей не было видно. А слишком далеко забираться в поисках за ними мы не решались, чтобы не повторилось такое же путешествие, как и в прошлый раз. Поэтому мы не стали шататься зря, набрали все, что могли найти, а нашли только всего несколько плодов дикого мангового дерева и какие-то растения, названия которых не знали. Мы здесь не остановились и снова вышли в море держа на северо-запад, через север. Но после двухнедельного пути, под слабым ветром, мы снова завидели землю. Мы направились к берегу и были изумлены тем, что оказались на южном побережье Явы. А как раз, когда мы бросали якорь, мы увидели, что вдоль берега идет корабль под голландским флагом. Мы не испытывали особого желания встречаться с ним, как и с другими кораблями той же национальности и предоставили нашим людям, выходившим на берег, на собственное усмотрение, встречаться ли с голландцами или нет. Наше дело было добыть съестных припасов, которых в это время у нас действительно оставалось уже мало. Мы решили отправить людей на берег в самом подходящем месте, какое нам удастся найти, и поискать гавани, куда можно было бы вести наш корабль, немало заботясь о том, кого мы повстречаем, друзей или врагов. Как бы то ни было, решили мы оставаться здесь лишь незначительный срок, за время которого, во всяком случае, нельзя будет послать нарочных в Батавию и вызвать оттуда суда для борьбы с нами. Мы нашли, где и желали, превосходную гавань, где стояли на глубине семи фазомов, совершенно укрытые от любой непогоды, какая может приключиться. Здесь добыли мы свежие съестные припасы, хороших свиней и несколько коров. Для того, чтобы образовать себе некоторый запас, мы зарезали 16 коров, Засолили их и разложили по бочонкам, выполняя это так хорошо, как только возможно проделать такую работу на широте в 8 градусов от экватора. Приблизительно в 5 дней управились мы с этим делом и наполнили бочки водою. Когда последняя лодка возвращалась с берега, везя травы и коренья, мы уже подняли якорь на корабле, и передний Марсель уже был поставлен для отплытия. Но тут мы заметили на севере большой корабль, направляющийся прямо на нас. Мы не знали, кто это, но приготовились к худшему и заторопились, сколько возможно, скорее убрать якорь и сойти со стоянки, чтобы в полной готовности встретить врага. Надо сказать, что особенно мы не боялись одного корабля, а ожидали, что на нас нападут три или четыре сразу. К тому времени, как мы убрали якорь и укрепили лодку, корабль находился уже в лиге от нас и шел, как мы думали, для того, чтобы завязать с нами бой. Поэтому мы выкинули на корме черный флаг, а наверху грот мачты кровавый. Кровавый флаг на верхушке грот мачты обозначал решение не давать пощады. И, будучи вполне готовы ко всему, двинулись на запад, чтобы стать с наветренной стороны корабля. Оказалось, что люди с корабля, видимо, сильно обманывались в представлении о нас, так как отнюдь не ожидали встретить в этих морях врага или пирата. Поэтому они, немедленно взявши круто к северу, переменили галс и пошли прямо к берегу, по направлению к восточной оконечности острова. Тогда мы переменили галс и под всеми парусами, какие могли поднять, пошли за кораблем и через два часа оказались на расстоянии почти пушечного выстрела от него. Хотя на корабле подняли все паруса, какие только было возможно, единственным исходом было завязать с ними бой – Но они скоро увидали, насколько слабее нас. Мы выпалили из пушки, чтобы положить их в дрейф. После они спустили лодку и отправили ее к нам под белым флагом. Лодку мы отослали назад, но с поручением сказать капитану, что ему ничего не остается делать, как только остановиться и встать на якорь у нас под кормою, а самому явиться к нам на корабль и выслушать наши требования. И что, раз они не принуждают нас брать их силой, что, как всякому видно, нам сделать легко». «Мы заверяем, что капитан возвратится в целости и сохранности так же, как и весь его экипаж, и корабль не будет разграблен, если мы получим все, чего потребуем». Лодка возвратилась с этим поручением и прошло довольно много времени, а корабль все еще не останавливался. «Мы решили поэтому, что они отказываются от наших условий, и потому выстрелили еще раз и увидали несколько минут спустя, что от корабля опять отходит лодка». Как только лодка отошла, корабль остановился и стал на якорь так точно, как мы приказали. Когда капитан оказался у нас на борту, мы осведомились, каков у него корабельный груз. Он оказался состоящим главным образом из тюков с товарами, которые шли из Бенгалии в Бантам. Город и королевство на острове Ява. Мы сказали, что в настоящее время нуждаемся в съестных припасах, которые им не нужны. Так как их путешествие уже кончается, и что если они пошлют на берег свою лодку совместно с нашими и доставят нам 26 голов крупного скота, 60 свиней, некоторое количество бренди и арака, рисовая водка и 300 бушелей риса, мы их отпустим. Что до риса, его передали нам 600 бушелей, так как они везли, как оказалось, не только ткани, сверх того дали они нам 30 бочонков превосходного крепкого арака но ни говядины, ни свинины у них не было. Однако, несмотря на то, они отправились на берег вместе с нашими и купили 11 буйволов и 50 свиней, которых для нас нарочно засолили. Получивши эти припасы с берега, мы отпустили людей и их корабль. Здесь мы провели много дней, покуда удалось нам погрузить все полученные съестные припасы, и кое-кому из наших почудилось, что голландцы замышляют погубить нас». Но люди с корабля оказались очень честными и изо всех сил старались снабдить нас крупным скотом. Но обнаружившись, что невозможно достать такое количество, они явились и простодушно сказали, что могут доставить быков и коров сверх этих одиннадцати, только мы если останемся здесь еще на некоторое время. И мы были вынуждены удовлетвориться наличным скотом. И предпочли получить стоимость их другими товарами, только бы дольше не оставаться здесь. «Со своей стороны мы точно соблюдали все условия, о которых уговорились, и не позволяли никому из наших ходить к ним на корабль и никого из них не пускать к себе, ибо попади кто из наших к ним, никто не смог бы отвечать за его поведение, точно так же, как если бы, например, он высадился на берег какой-нибудь враждебной страны». Теперь съездных припасов для путешествия у нас было достаточно, и так как барышей мы в виду не имели, то бодро двинулись к берегам Цейлона, где думали пристать и набрать пресной воды и еще съестных припасов. В этой части нашего путешествия с нами не приключилось ничего существенного, кроме того, что встретились нам противные ветры. Больше месяца провели мы в пути».